Заключение Название этой книги «Хорошие девочки не бросают мужей», поэтому позволю вернуться к основной теме книги и объяснить его. Здесь могут быть повторения, вся эта книга мне напоминает внушение. «Живи, будь собой», но в этом внушении я вижу большой смысл, для себя прежде всего. Каждый из нас иногда теряет свое «я». Так что будем слушать еще и еще раз и наполняться вместе. Хорошие девочки, живя с мужчиной, часто видят только два варианта. Если жизнь складывается не так, как им бы хотелось. Быть хорошей и терпеть, стать плохой и бросить. Есть, правда, еще один вариант. Стать настолько плохой, чтобы он бросил сам. Что самое интересное, делать это несознательно. Но с совершенно очевидной целью снять с себя ответственность за развод. Любые проблемы в семье хорошей девочки связаны чаще всего с тем, что она отказывается брать ответственность на себя за свой выбор. А еще хуже, отказывается понимать, что выбирать можно и нужно. Но если вернуть себе право на выбор и понять, что взрослый человек сам решает, какой будет его жизнь, то станет ясно. Бросай, не бросай, терпи, не терпи, ничего не изменится. Все перемены зависят только от собственного понимания реальности. Где я нахожусь? и как я тут оказалась, и главное, как мне это изменить. Многие наверняка слышали, что если начать меняться, то меняются и все вокруг. И в надежде увидеть перед собой принца вместо сантехника идут к психологам, чтобы изменить не себя, а мужа. Это большая ошибка. Менять что-то в жизни ради перемены в другом человеке. Так ты уходишь из своей роли в роль того, кто занимается перевоспитанием, а воспитанием занимаются мамы. Вот так и превращается супружеская жизнь двух любящих людей в союз мамочки и сыночка. Если ты хочешь перемен, то не надо ни бросать, ни терпеть. Важно начать эти перемены. Я знаю, как хочется, чтобы кто-то сказал, что надо сделать для этого. Но это известно только тебе. Как я уже говорила, в первый раз я вышла замуж, потому что мне было важно одобрение родителей. Как ты понимаешь, брак развалился. Второй брак не одобрил никто, но это было просто по любви. И за этот союз я себя искренне благодарю. Быть хорошим не значит, что надо терпеть, подчиняться. А быть плохой не значит бросать все. Важнее оставаться с собой, человеком, который хорошо понимает, чего он хочет, осознаёт свой возраст и ответственность за выбор, решает свои задачи, опираясь на себя, а не воспитывая или осуждая людей вокруг. Легко соглашается с изменениями и адаптируется к ним, всегда оставаясь в плюсе по отношению к себе. Представь себя внутри круга. Допустим, ты точка внутри окружности. И поворачиваясь вокруг себя, посмотри, благодаря каким событиям ты оказалась в этой точке. Может, ты вышла замуж, потому что мама сказала, что рожать без регистрации брака плохо. Может, ты живешь одна, потому что папа запретил встречаться с мужчиной, которого ты полюбила. Может, у тебя было несколько браков, потому что ты всегда выбираешь мужа по одному и тому же сценарию, стерпится-слюбится. Может, у тебя нелюбимая работа, но зато стабильная. Чем ты окружила себя и по какому критерию определила, надо тебе это или нет? Всегда сложнее сделать выбор в пользу того, что ты действительно хочешь, потому что тогда отвечать за последствия выбора придется тоже тебе. Некого будет обвинить, если что-то не так спланировало. Но вся радость быть взрослым в том, что виноватых искать не надо. Не надо ничего ждать. Можно просто жить и делать то, что считаешь нужным и важным для себя, получая удовольствие от собственного выбора, адаптироваться к тому, как меняется жизнь, и всегда стремиться к состоянию любви и счастья. Любовь и счастье прежде всего в том, что ты проживаешь свою историю. Многие из нас думают, что если ты что-то делаешь, то должен быть результат, чтобы смело сказать «у меня получилось». Но я убеждена, что никакого получилось в жизни нет и не будет. На каком году совместной жизни можно сказать, что получилось? И что конкретно будет критерием оценки? Если ты живешь вместе с мужем 10 лет? Или если вы пережили кризис в семье с рождением детей, можно сказать, что получилось? Нет. Я тебя обрадую. Кризисов в жизни миллион. Дети станут подростками – кризис. Потом уйдут из дома во взрослую жизнь – кризис. Потом тебе стукнет 45 и опять кризис. И на разных жизненных этапах будут происходить события, когда надо что-то решать. Так когда можно сказать, что все хорошо и уже получилось? Я тебе отвечу. Когда прямо сейчас тебе хорошо, мне хорошо, вместе с мужем, без него, неважно. Я взрослый человек, который может решать задачи, делать выбор, реализовывать свои знания, учиться, рожать или не рожать. все, что могло у меня получиться, уже есть. И это я сама. Если у тебя есть жизнь, значит, уже получилось. Просто научись радоваться не достижениям или результатам, а самой себе. Меня часто спрашивают, а как понять, что я мужчину люблю? А как понять, что я сделала правильный выбор? А как понять, что это и есть счастье? Все вышеперечисленное, базовый навык. Изначально мы здесь ради самой жизни. И если ты спрашиваешь себя, как тебе понять, где настоящая любовь, значит, ты просто не любишь. Если тебе важно узнать, как оценить свое счастье, значит, ты просто несчастна. Все эти чувства не определяются никакими статистическими данными, и этому не обучают в школе. Это состояние, в котором человеку просто хорошо, и не надо ничего другого. Это состояние, благодаря которому легко принимать перемены в мире и адаптироваться к ним. Не проблема вокруг формирует твое состояние, а ты собой формируешь отношение к проблеме. Если ты понимаешь, что не чувствуешь свою ценность, любовь к себе, задай себе простой вопрос. Что я могу сделать для того, чтобы мне стало хорошо? У меня есть несколько табу для тебя, чтобы ты научилась чувствовать свои желания. Что делать нельзя? Слушаться. Взрослому человеку не надо никого слушаться. Он сам решает, что делать. Терпеть. Забудь про это. Не нравится? Скажи. Не хочешь? Не делай. Выбирать за других. Помни, что, например, муж тоже взрослый человек имеет право на выбор и не обязан выполнять команды, нарушать границы. Есть я, а есть другой человек, и я не вмешиваюсь в его жизнь. А то, что не нравится мне, не позволяю по отношению ко мне. Бороться за право на выбор. Оно есть изначально. Борьба за свою свободу уже есть отсутствие выбора. Выбирать то, что проще, хуже, что нравится меньше. выбирать только то, что хочешь. Вступать в отношения с мужчиной, если у него есть женщина, и наоборот, с несвободной женщиной, если ты мужчина. В таких отношениях третий лишь громотвод. О счастье и чувствах здесь нет речи. Есть чувство, решай вопрос со своей парой и строй новое. Искать недостатки у своих детей, себя, людей. Все целое и важное. И помни, нет никаких табу, есть опыт. Не веришь моему, получай свой. Рассмотрю подробнее все пункты. Слушаться. Слушаться значит подчиняться чужой воле. Другой человек не знает твоего истинного предназначения. Другой человек имеет свой опыт, смотрит на жизнь через фильтр своих знаний. Другой никогда не знает, как тебе лучше. Я могу раздать советы, но они не сработают для тебя. Возьмите какую-то успешную компанию. Она может рассказывать, как добилась успеха, но даже если шаг за шагом повторить этот путь, то все равно не получится создать успешную компанию. Ведь этим путем уже прошли другие, и добились успеха. Это место было свободно в том времени, в тех условиях, и ты в другой точке. Терпеть. Терпение лишает ресурса. Когда мне не нравится, но я терплю, это оказывает разрушающее влияние. Я подавляю свою волю и желание, я соглашаюсь с другими и забываю о себе. Терпеть долго невозможно. Любой человек в итоге взорвется или просто уничтожит себя, если он терпит слишком долго. Представь, что тебе скажут носить деревянную обувь. Ты можешь бесконечно терпеть, и в итоге адаптируешься к боли и неудобству. Но если не сделаешь ничего, чтобы эту обувь снять, ноги подвергнутся серьезным изменениям, которые будет невозможно исправить. Так и с душой. Ты можешь терпеть не физическую боль, а дискомфорт, например, от того, что занимаешься работой, которая тебе не нравится. Но в итоге это отразится и на теле тоже. Отсутствие радости и постоянное напряжение дадут о себе знать. Если ты не терпишь, а меняешь свое отношение или обстоятельства, ты расцветаешь. Выбирать за других. Каждая хорошая жена знает, куда надо пойти ее мужу, как ему надо прибить гвоздь и что ему есть. Каждая хорошая мама знает, чем заняться ее ребенку, а все хорошие дочери понимают, как спасти родителей от старости. И вот ты выбираешь за других, как им жить. И терпишь, что живешь не свою жизнь. Молодец, садись, пять. Перестань выбирать за других. Каждый сам решает, как ему поступить в той или иной ситуации. И каждый сам проживает ответственность за свой выбор. Единственное, что можно контролировать, это безопасность ребенка. Но не игры и не его саморазвитие, и уж тем более не его таланты. Стоит ребенку спеть, как он уже в музыкальной школе, и под контролем заботливых родителей ненавидит музыку. Дайте всем вашу любовь, а не контроль над их выбором. Нарушать границы. Этот пункт напрямую зависит от следующего. Высказывая свое мнение, мы часто не замечаем, как просто нарушаем границы другого человека или обесцениваем его решение Стань просто поддержкой, соглашайся и хвали. И ты увидишь, как это меняет мир. Без поддержки очень сложно добиться успеха. Не нарушай границы решений другого человека своими комментариями и помощью. Ты знаешь, что я доула. Вот на примере родов и расскажу. Если женщине диктовать условия, даже с благим намерением, предлагать позу, дыхания то это помешает ей. А если быть рядом и просто дать руку, когда она сама хочет занять другую позу, это поддержка. Можно сказать женщине «Не кричи, лучше дыши», и это обесценит ее боль. А можно похвалить и понять, почему она кричит, и это даст ей сил. Если ты не можешь просто быть рядом, прежде чем нарушать границы, даже предлагая помощь, хотя бы спроси, а требуется ли она. Бороться за право на выбор. Не всегда понятно, когда я говорю, что не надо бороться. Почему? Борьба — это сопротивление. Если выбор возможен только через сопротивление, значит, есть кто-то, кто нарушает твои границы, заставляет терпеть и выбирает за тебя. А это значит, ты не взрослый, и бороться бесполезно. Пора взрослеть. Взрослому не надо хитрить, спорить или доказывать. Он просто берет и делает. Его просто принимают. Если тебя любят только, когда ты подчиняешься чужой воле, это манипуляция и обман. Значит, на самом деле тебя не любят. Если ты разрешишь себе увидеть реальность, в которой ты борешься за любовь и принятие, ты сможешь эту реальность изменить. Бороться не надо. Право на выбор твое априори. Выбирать не то, что хочешь, а то, что попроще, потешевле, похуже. Да, с одной стороны, есть какой-то уровень нормы, в котором ты живешь, И если твоя зарплата 10 тысяч рублей, ты не купишь сапоги за 50. Но зная, что сапоги стоят 50, возьми изменение дохода в свои руки, а не останавливайся на кедах за 100 рублей. Ты недовольна собой и выбираешь хоть какого-нибудь мужчину лишь бы был? Не лучше ли заняться собой и соблазнить такого, которого ты действительно хочешь? Двигаясь от своей нормы, мы вместо изменений выбираем из того, что дано, а потом мучаемся. Хочешь лучшего? Не останавливайся на том, что есть. Меня часто спрашивают, как сделать так, чтобы у меня получилось то, что я хочу. Запомни, нет той точки, где можно сказать, что получилось, и остановиться. Всегда есть место для роста. И смысл не останавливаться, потому что получилось, а развиваться. Когда ты развиваешься, за тобой следом меняется окружение. Поэтому не надо выбирать то, что хуже. Разреши себе сделать что-то, чтобы было так, как ты хочешь. Вступать в отношения с человеком, у которого уже есть отношения. Почему это табу? С одной стороны, часто можно встретить людей, несчастных в отношениях, в которых есть непонимание, напряжение, боль. Но задача взрослого человека — изменить это, либо расставшись, либо работая над собой. Любой третий человек в отношениях — только громоотвод. Мужчина испытывает напряжение и утрачивает влечение к жене. Но вместо того, чтобы разрешить конфликт, он находит любовницу. Но любовница остается лишь частью, с которой есть то, чего нет с женой. Ни больше, ни меньше. И даже если любовница станет в итоге единственной женщиной, кризиса не миновать, потому что конфликт с женой не разрешен, и он плавно перетечет в новые отношения. В здоровых отношениях нет третьего. В здоровых отношениях разрешаются ситуации без громоотвода в виде любовника или любовницы. Искать недостатки у себя или детей. Это просто болезнь найти что-то и сделать из этого проблему. Каждый человек целый, в нем нет лишнего, Принимая все в себе и в своих детях, можно использовать даже то, что не нравится в свою пользу. Знаете, вся гениальность человека чаще всего в том, что он не принимает в себе. Есть такое упражнение «возьми то, что тебе не нравится в себе или ребенке». Ребенки, потому что мамы воспитывая считают своим долгом рассмотреть недостатки и избавить от них свое чадо. И напиши, какие плюсы есть от этой черты характера. Это гениальное упражнение, оно дает понимание того, что по факту мы представляем собой цельную личность, которой все гармонично. К примеру, я агрессивна. Что мне это дает? Я могу защитить себя. Агрессия позволяет мне двигаться вперед, невзирая на препятствия. Агрессия дает энергию. Получается, если не подавлять ее, а направлять в мирное русло, это и станет дорогой к успеху. А чтобы она была безопасной, можно позволять проявлять ее по отношению к предметам, спорт, бокс, даже просто бой с подушкой. И так агрессивный ребенок просто станет хорошим боксером. А можно стать плохим мальчиком. Нет никаких табу. Действительно, говорить о том, что есть одно правило, для всех нельзя. Но мы всегда можем использовать чужие опыты, знания, адаптируя их под себя и свое время. Нет одной дороги, по которой пройдут все одинаково, есть своя дорога. Выбирая путь, выбери тот, по которому тебе идти легко, приятно и интересно. Есть правда, у меня еще одно правило. Всегда будь за. Не ломай, не разрушай, а будь за себя. Если кто-то построил дом, который закрыл твои окна, не ломай его, а построй свой выше и лучше. В твоих руках не меньше возможности, твои обстоятельства не хуже. Просто пока ты ищешь причины, по которым у тебя не получается, другие делают. Да! ошибаются, приобретая опыт, но делают. Поэтому не бойся сделать неправильно, бойся не сделать. Есть только один способ защитить себя — выбирать, опираясь на знания и нести ответственность за свой выбор. Но если ты не хочешь думать и знать, просто верь. Только если ты выбираешь верить, то не забывай, что никто не Бог. Главный вопрос этой книги, который уверенно хотя бы раз появился у каждого, кто слушает — Что сделать, чтобы все изменить и жить счастливо? Если ты прослушала, и этот вопрос все еще есть в твоей голове, то я отвечу «Никак, я не могу сделать ничего». А что сделать тебе, знаешь только ты. Ты знаешь, что мешает тебе следовать своим желаниям. Может, стыд, а может, чей-то запрет. Ты знаешь, что мешает тебе чувствовать себя счастливой. Может, отсутствие понимания или поддержки. Ты знаешь, что допускаешь по отношению к себе. Ты знаешь, какой сценарий ты выбираешь каждый день своей жизни. Я дам совет, хотя это не в моих правилах. Найди человека, который всегда за тебя и поддержит тебя. Даже если этот человек твой психолог, работающий за деньги, плати и получай поддержку. Если в тебе нет понимания, что ты и есть самая большая своя ценность, создай это ощущение ценности через других людей. И тоже научись поддерживать и верить. Что может быть проще, чем сказать другому «я тебя понимаю, я за тебя, ты молодец». Не надо быть лучшим. Если ты лучший, значит, вокруг тебя те, кто хуже. Как тебе жить среди плохих людей? Все одинаково достойны счастья. Если ты думаешь, что надо бороться за свое счастье, то ты уже проигрываешь. Даже если из борьбы выйдешь победителем. Любая война есть разрушение. Бороться значит противостоять. Если кажется, что свое счастье надо отстаивать, доказывать, отбирать, то это только кажется. Можно потратить время на то, чтобы построить свою реальность. И это будет интересно. А можно бороться с реальностью, в которой ты сейчас находишься по своей же воле. Все, что тебя окружает, когда-то было выбрано тобой, и бороться с этим нет смысла. Просто выбери то, что хочешь сейчас. А как это сделать, ты уже знаешь. И перестань бояться своих желаний. Страх тебе для того, чтобы себя защитить. Конкретизируй его. Разреши детально подумать о том, чего боишься, будто это уже случилось, и реши, как поступить. Бог помогает всем одинаково, но путь каждый выбирает сам. «Следуй за собой, иди своей дорогой, сворачивай, если на пути тебе предлагают побороться за счастье». Знаешь, если ястреб с неба спустится на землю, он не перестанет быть ястребом. Ценность твоих достижений не меняется от того, что происходит вокруг. Ты есть такая, какая есть. Так перестань бороться за право на счастье. Просто будь.